«Амистад», 1997 год. «В некотором смысле я выжил его досуха, и фильм превратился в урок истории». Стивен Спилберг. «В моей душе он занимает место рядом с фильмом «Цветы лиловые полей», говорит Спилберг об Амистаде. И дело не только в том, что эта картина тоже о чернокожих людях, о тех, кто порабощен, формально или нет. И даже не в том, что речь снова идет о том, Как трудно вообще наладить общение между белыми и черными, которые в Амистаде не понимают ни слова из языка друг друга. Хотя именно это, в конечном счете, становится важнейшей темой фильма. Разумеется, помимо насущной и всеобщей потребности в свободе. Интересно, что фильм уходит корнями в детство Спилберга. Разумеется, не сама история, а отношение режиссера к ней. Естественно, ему приходилось сталкиваться с антисемитизмом. И какими бы беззлобными ни были его проявления, они преследовали его постоянно. В городах, где ему доводилось жить, евреев никогда не было столько, чтобы такое отношение стало важной проблемой. А черных не было вовсе. Однако в его школе училось много коренных американцев, и он болезненно осознавал, с каким предубеждением к ним относятся. Ему это было непонятно. Семья Спилберга не признавала дискриминации. Они были миролюбивыми людьми. и руководствовались принципом «живи и дай жить другим», как и их единственный сын. Он не понимал этой предубежденности тогда, и уж точно не понимает сейчас. Однако примечательно, что он поднимает этот вопрос теперь, обсуждая Амистад. Возможно, дело в том, что сюжет во многом является нехарактерным для него, да и для любого режиссера. Материал, который, откровенно говоря, требует отступить от своих привычек. Даже если ты Стивен Спилберг. Разумеется, именно поэтому он так гордится, что решился снять его. Фильм основан на реальных событиях. В 1839 году корабль «Амистад», перевозивший рабов из Африки на Кубу, был захвачен пленниками под руководством Синки Джимом Хонсу в результате кровавого восстания. Мятежники приказали двум оставшимся в живых морякам повернуть и плыть обратно в Африку. Вместо этого моряки направили судно к берегам Америки. где мятежники снова попадают в плен и становятся предметом ожесточенных судебных споров о том, по законам какой страны будет решаться их судьба. Амистад ходил под испанским флагом. У Кубы есть документы, доказывающие, что рабы – ее собственность. Британские моряки апеллируют к праву спасения. Однако рабы, не понимающие ни слова в споре об их судьбе, безусловно находятся на американской земле. Так что, пожалуй, их права имеют первостепенное значение именно здесь, в американских судах. Кстати, не так уж и плохо, что они не понимают происходящего, не знают, как обыденно, снисходительно и жестоко речь юристов, представляющих тех, кому предстоит вновь заковать подсудимых в цепи. В поддержку рабов выступает группа аболиционистов Морган Фримен, Мэтью МакКонахи и другие, которые доводят дело до Верховного суда, где Джон Куинси Адамс, Энтони Хопкинс, бывший президент Соединённых Штатов, а нынче безучастный член Палаты представителей, на деле только изображающий из себя немощного старика, оперативно и победоносно, разрешает вопрос в пользу подсудимых. Картина вышла темной, статичной, и, видит бог, болтовни в ней столько, что она превращается в какофонию. И все же по-своему она очень хороша. Сомневаюсь, что кто-нибудь кроме Спилберга Смог бы снять столь коммерчески бесперспективный фильм. Близкая ему тема потребности в общении проявилась так масштабно и мрачно, как никогда раньше. Взять хотя бы то, что он настоял, чтобы все говорили на своих языках, из-за чего весь фильм сопровождается ненавистными субтитрами, а если не субтитрами, то утомительным переводом. В некотором извращенном смысле, а может и не извращенном, Спилберг считал это преимуществом, исходя из собственного опыта. «Знаете, я считаю, что давать интервью в Европе намного-намного интереснее, чем в Америке, на английском языке, поскольку так у меня появляется возможность поразмыслить, пока переводчик объясняет человеку, что я сказал, на его языке, и наоборот». Делится Спилберг. «Так у меня есть шанс рассмотреть человека, когда мы оба не увлечены беседой, когда он пытается понять, что я только что сказал, а у людей появляется шанс понаблюдать, как я осознаю их ответ». Думаю, зрителям нравится, когда все замедляется, и ты не можешь дождаться, что же скажет переводчик. На 17 секунд это тайна, и зрителя это захватывает. Вот почему судебные драмы такие неоднозначные и такие успешные. Всегда есть вопрос и ответ. Вопрос и ответ. Все готовит нас к интересному ответу, либо к ответу, который нас озадачит. Думаю, именно в тот момент, когда сказанное тобой переводят на другой язык, когда два человека не до конца понимают друг друга, не понимают, как живет другой человек, а потом вдруг осознают, что значит «друг для друга», на зрителя внезапно снисходит озарение. Зачастую совершенно неожиданно. Именно так зритель получает возможность сказать. «Я часть этой истории. Спасибо, что пригласили и меня поучаствовать». Этой судебной драме не идет на пользу то, что фильм исторический. приглушенный свет, странные костюмы, архаичный язык – Все это отдаляет зрителя от происходящего, до тех пор, пока он не погрузится в эпоху, где разворачивается действие, не примет ее условности. Если подумать, цель фильма – достичь пика душевных переживаний, который развеет безумную атмосферу Вавилонской башни, пронизывающую картину. Так произошло из долга изумительно выдержанной речью Джона Куинси Адамса в Верховном суде. После всех недопониманий, всех неудачных попыток найти общий язык. Причем некоторые из них были намеренно обречены на провал. В дело вступает изворотливый старик, искусно владеющий американским просторечным языком, отчасти фамильярным, отчасти самуничижительным, отчасти возвышенным, но при этом совершенно бескомпромиссным. Адамс понимает, что случай с Амистадом – один из трамплинов на пути к гражданской войне, до которой осталось лет двадцать и которую Адамс, что поразительно, считает благоприятной перспективой, если это единственный способ стереть пятно рабства с американского общества. Здесь наконец торжествует слово, хотя почти весь фильм строится на неумении людей понимать друг друга. В некотором роде это торжество американского красноречия, и сложно не одобрить его непринужденное изящество. Тут же вновь звучит главный мотив Спилберга – мы должны научиться высказывать свои мысли точно и убедительно, иначе демократия обречена. А вместе с ней, среди прочего, и надежда разумно договориться друг с другом по многим другим вопросам. В фильме есть еще одна сцена, которая почти не уступает предыдущей, хотя по характеру она абсолютно другая. До нее мы не видим, что же толкнуло рабов на столь отчаянную меру, как мятеж. На это, разумеется, намекают в диалогах, но мы не видели ужасов так называемого среднего пути. И вот внезапно, ни с того ни с сего, да еще и ближе к концу фильма, нас бросают в самую пучину. Порка, самоубийство, содержание в нечеловеческой тесноте, где людей десятками отшвыривают в сторону, когда не хватает даже самой мерзкой еды, чтобы прокормить их. Эти кадры настолько жуткие и настолько убедительные, что их вполне можно сравнить, скажем, со сценами из списка Шиндлера. Это шокирует и мгновенно вырывает из дремы, которую, несмотря на постоянные разговоры героев, периодически навевает фильм. Я определенно считал, что смогу вынести все, что снимаю, даже если речь идет об историческом материале, но порой смотреть на такие вещи сложно, особенно если все события разыгрываются прямо перед тобой. Стивен Спилберг Финал истории не совсем счастливый. В нем нет никакого триумфа человеческого духа. Синки и остальных мятежников освобождают и отправляют на родину, в Африку. Он не может найти родных. И предполагается, что его семья тоже была продана в рабство. Сам Синки просто исчез на необъятных просторах черного континента. И его никогда больше не видели. Да, невольническую крепость в Сьерра-Леоне — Центр этого чудовищного предприятия взорвал британский военный корабль, что стало звучной кульминацией фильма. Однако все мы знаем, чтобы залечить шрамы, оставленные происшествием с амистадом и сотнями ему подобных, потребовалась гражданская война и более века болезненных попыток урегулировать споры, которые не закончились и по сей день. Это немного неловкая картина. Она не отполирована до блеска. Спилберг точно знал, что в ней не было необходимых составляющих для коммерческого успеха. Сборы покрыли расходы, но не более того. Хотя бюджет был весьма скромным – около 40 миллионов долларов. Рассматривая творческий путь Спилберга, мало кто вспоминает о Амистад. Однако это один из самых болезненных и самых серьезных фильмов из всех, что он снял.